Фюрер-бункер. Берлин покинул верховное командование. Грос-адмирал генерал Фидмаршал Кейтель, начальник штаба верховного главнокомандования вооруженными силами, генерал-полковник Йодель, начальник управления по оперативному руководству и генерал авиации Коллер. Отбыли вместе со своими штабами в поисках более подходящего пристанища. Связи с ними в дальнейшем практически почти не было. Стрелковые и танковые дивизии Красной Армии стремительно окружали Берлин. В тяжелых боях, сминая один за другим пояса немецкой обороны, войска рвались к центру города. Уже снаряды русской артиллерии доставали Имперскую канцелярию, и только толстый бетон бункера спас Гитлера от последствий прямого попадания. Рухнула радиомачта старых канцелярии. Поврежден подземный кабель. Секретарша Гитлера Гертруда юнге спустя месяц после поражения Берлина, рассказал о тех днях. Гитлер был уверен, что Красной Армии известно его местонахождение, и он ожидал, что части Красной Армии начнут штурмовать его убежище. Донесения о ходе боев от командующих армии больше не поступали сюда. Радиосвязь с Оберзальсбергом нестойкая, то пропадала совсем, то ненадолго налаживалась. О судьбе немецких городов и о положении в Берлине узнавали главным образом из радиосообщений корреспондентов противника с мест боев. Слухи, слухи, одни отчаяние других, приползали с улиц сюда в подземелье. Весной 1941 года, замышляя свой заговор против человечества, Геббельс с дьявольским ликованием наводнял мир слухами, чтобы сеять панику, страх и отчаяние во имя всеобщей суматохи. «Слухи наш хлеб насущный», записал он тогда в дневнике. Но эпицентр землетрясения переместился теперь, он проходил по району имперской канцелярии. Геббельс призывал теперь солдаты населения в берлинском фронтовом листке. Не верьте слухам. Слухи используются врагом в качестве оружия, чтобы парализовать наше сопротивление и поколебать доверие. Каждый, кто передает дальше непроверенный слух, работает тем самым на врага. Даже если речь идет всего-навсего о безобидных бабьих сплетнях. Уже этим воля к сопротивлению ослабляется. Поэтому в такое время можно иметь дело только с фактами. Сам же штаб Гитлера в это время вынужден извлекать факты из слухов, на которых основываются донесения нацистских руководителей округов Крайзляйтеров Борману. Округ Реникендорф Двединг, сообщает, местная группа Борзигвальды уловила несколько часов назад слух, будто бы американское правительство ушло в отставку. Риббентроп будто бы в целях переговоров улетел в Америку. Войска с запада будто бы оттягиваются для усиления Восточного фронта. Дальнейшие слухи. От бульвара Галих до аллеи граф Редеры русские находятся в подвалах. Три машины. Одна с русскими офицерами, одна с рядовыми, третья с неустановленным грузом задержались в Гейли-Гинзее возле казармы зенитчиков и поехали дальше в направление Вельтон. Русские разговаривали с населением и сказали будто бы следующее. Все должны тот час укрыться в подвалах, так как вскоре будто бы начнет стрелять тяжелая артиллерия. Затем у они угостили население сигаретами. Проверить эти слухи невозможно так как Гейли Гизен в руках у русских 22-4-45-20 часов. А факты были еще отчаяния слухов. Они содержались в информациях. Кепенник в данное время полностью занят противником. Противник рвется через Шпрее в направлении Адлес-Гов 22-4-45-14-15. Или в донесениях на свой лад сообщавших о том же самом о потерянных районах. Округ Вильмерсдорф-Целлендорф. Участок Е сообщает. Оттуда по служебной надобности позвонили в приют в Струвизгов. К пороту подошел русский и потребовал шнапс. Служащий приюта только успел прокричать. Русские здесь. 22 4 45 Советские танки, пожары, шквал артиллерии противника. Павшие улицы. Убитые и раненые нехватка вооружения, просьба о помощи артиллерийским огнем. На улицах Берлина гибли немцы. Эти донесения нацистских крайзляйтеров они находились в той же папке Бормана, где и его радиограммы адъютантам, и сохранены в архиве, описывают безнадежность тех, кто сражается на улицах столицы и бедствия, переживаемые населением. Руководитель округа Герцог, донося, что противник продвинулся по Шейнхаузер-аллее до Штаргардер-штрассы и что оказать ему сопротивление на этом участке нет возможности, спрашивает. Вопрос. Что будет с продовольствием для населения? Люди не выходят больше из подвалов, лишены воды и не могут ничего сварить. Такие же донесения должны были стекаться к Геббельсу, комиссару обороны Берлина и руководителю НСДАП столицы. Но к ним остались совершенно глухи они просто не принимались в расчет. Нет ни одного свидетельства, ни одного штриха или запечатленного слова, из которых можно было заключить, что в величайшей катастрофе немецкого народа виновники всех его бед хоть на минуту задумались о том, что сейчас переживает народ, испытали хоть каплю ответственности перед ним. Я и история, моя историческая миссия. «Я возложил на себя ответственность за мой народ», — слышали немцы постоянно от Гитлера. «Фюрер — это Германия», — насаживалась нацистская пропаганда, всячески мистифицируя народ, создавая культ Гитлера. «Внушалось. За вас, — думает фюрер, — ваше дело лишь выполнять приказ». Гитлер велел передать по берлинскому радио, что он в столице, в расчете, что солдаты будут упорнее обороняться. Это было выполнено днем 23 апреля. В этот же день появился в немецких газетах его короткий призыв. Последнее гласное высказывание фюрера, подписанное 22 апреля. «Запомните, каждый, кто пропагандирует или даже просто одобряет распоряжение, ослабляющее нашу стойкость, является предателем. Он немедленно подлежит расстрелу или повешению». Это действительно так же и в том случае, если речь идет о о распоряжениях якобы исходящих от гауляйтера министра доктора Геббельса или даже от имени фюрера – Адольф Гитлер. По мере того, как положение ухудшается, в лексиконе Гитлера остаются лишь эти обугленные от ненависти слова, призывающие к расправе – изменник, расстрелять, повесить. Скоротечная, беспощадная расправа поджидала каждого немца, заподозренного в том, что он недостаточно проникся фанатизмом и слепой верой в победу немецкой армии. Речь вовсе не о том, чтобы каждый защитник германской столицы во всех тонкостях овладел техникой военного дела, а прежде всего, чтобы каждый боец был проникнут фанатической волей и стремлением к борьбе, говорилось в приказе об обороне Берлина. Выступление геббельса в этот день содержало призыв к солдатам, к раненым и ко всему мужскому населению Берлина немедленно вступать в ряды защитников столицы. Он обзывал Сукиным сыном всякого, кто не откликнется на этот призыв, и направится тотчас на пункт сбора в комендатуру Берлина на Юханни-Штрассе, вблизи вокзала Фридрих-Штрассе. Здесь, возле этого вокзала, как и в других людных местах, на устрашение всем нацисты чинили расправу. В Берлинском городском архиве есть письменное свидетельство очевидца. Как рабские подло маленькие гитлеры вели себя в исполнении жуткого приказа фюрера, может подтвердить каждый пассажир метро или надземки или прохожий, шедший 23-го мимо вокзала Фридрихстрассе. Там двоюных немецких военнослужащих были повешены на решетке магазина с помощью навехонькой пеньковой веревки. Варварство этого мнимого суда подчеркивалось тем, что обоих повешенных свежевыбрели, брюки их отутюжили, сапоги начистили. Но чтобы их было нелегко опознать, форменные кители были с них сорваны. В качестве основания для исполнения наказания бесчестные руки намалевали на доске. Я повешен потому, что я не содержал свое штурмовое оружие в таком порядке, как приказал фюрер. Командир полка СС Адольф Гитлер, генерал-лейтенант Монки, тоже обратился к мужчинам Берлина с призывом вступать в добровольческий корпус Монки, взывая к их фанатизму, к неукротимой воле и бесстрашию порядочных парней, и тоже указывал пункты сбора. Призывы, призывы, угрозы, расправа, ругань, лесть, пункты сбора. А размеры бедствия ширились неописуемо. Город был брошен властями на произвол судьбы. Не была организована эвакуация. Даже дети не были вывезены из Берлина, оставшегося без воды и хлеба. В это время донесение Крайзляйтеров на имя Бормана содержат обычные склоки, отражающие борьбу за влияние партии. Вот одно из них. Крайзляйтер Кох сообщает о быстром продвижении русских, перечисляет потерянные участки и, заканчивая этот раздел, Фридрис Фельди Иваны прорвались на юг, добили Фельда. Переходит к другому. Враждебное отношение боевого коменданта-полковника Глаузена сказывается весьма отрицательно. Каждое уведомление, которое я передаю ему через моего руководителя местной группы, он со своей стороны считает пустяком или нелепостью. Когда я ему указал на то, что военные части снялись вчера вечером, и сегодня утром и сотни солдат потянулись вдоль оставленных улиц на запад, он ответил мне, что они, вероятно, имели на то все надлежащие приказы. Он уверял, будто капитан Бауэр в течение двух часов контролировал документы и будто всякий раз констатировал, что подразделения снялись, имея на то приказ. Вскоре после этого разговора он радостно позвонил мне, чтобы с величайшей иронией сообщить о том, что вчера вечером в Фридрисхагене рота фолькштурма без соприкосновения с противником ушла домой. Фолькштурм был в ведении партийных руководителей, примечание Елены Ржевской. Он хотел обратить мое внимание на то, что этот факт я ни в коем случае не могу скрыть от моих вышестоящих инстанций. Он пытается все высмеивать. Каждый разговор, который я провожу с ним, заканчивает он с приветом. Интонация этого привета недвусмысленна и отчетливо говорит о том, что он рад не иметь нужды меня дольше слушать. Из каждой его фразы явствует желание отстранения партии. Берлин, 22, 4, 1945 22.4.1945.13.15. Тысячи немцев обречены были бессмысленно погибать в страданиях. Солдаты и фолькштурмовцы, в уличных боях, исход которых предрешен, население от снарядов и бомб под обвалившимися домами. Гитлер сидел в подземелье в тесном кругу своих приближенных. Ева Браун, Монциале-повариха викторианской кухни фюрера, Геббельс, всю жизнь принимавший ухватки и претензии Гитлера, Борман, о котором Геббельс писал в дневнике 14 июня 1941 года, закулисная фигура, ненавидимая даже нацистской партийной верхушкой. Он вызывал отвращение у всех, кто его знал, пишет Раттенхубер. Это был исключительно жестокий, хитрый, черствый, эгоистичный человек. Борман пил коньяк, сидя в углу, и фиксировал для истории высказывания Гитлера. Поразительно, до чего все они жаждут не так, как этак, проскочить в историю. Борман с помощью записи. Записная его книжка у Бога. Не до великих мыслей. Единственная фраза запомнилась решительно всем, кто видел в те дни Гитлера. Что случилось? Какой калибр? С этими словами он всякий раз появлялся в дверях кабинета после очередного разрыва. Когда в убежище проникали прибывшие с мест боев генералы, они заставали Гитлер за столом над картой с расставленными на ней пуговицами, воображаемыми им немецкими войсками. Он наносил на карту стрелы контрудары. Сообщение о поражении, о том, что существующая в воображении Гитлера армия разбита, могло стоить жизни докладчику. Гитлер не вникал в истинное положение дела, не желал знать его. Иступленно встречал он каждое известие о поражении, обвинял генералов в измене, беспощадно отправлял их под расстрел. Если же сходило благополучно командир, добиравшийся сюда, чтобы получить помощь, указания, выслушивал заверения о чуде, об армии Венка, которая спешит к Берлину. Вручив ему орден, его выпроваживали наверх в бой. Узнав, что 56-й танковый корпус, с которым командовал генерал Вейдлинг, потерпев поражение, отступил от Кюстрина, Гитлер в ярости велел расстрелять Вейдлинга. Тот по вызову явился в подземелье, но Гитлер, не отдавая себе отчета, кто перед ним, стал посвящать Вейдлинга в свой план обороны. В этом фантастическом плане важное место отводилось армии Венка, которая участвовать в нем не могла потому что была окружена советскими войсками, а также корпусу самого Вейдлинга, от которого осталось всего лишь несколько растрепанных небоеспособных подразделений. Вейдлинг отбыл, ожидая казни, но был снова вызван и причудо-тирана назначен командующим обороной Берлина, что, по словам Ведлинга было в тех условиях равносильно смерти. Его противоречивые и нервозные приказания окончательно дезориентировали и без того запутавшееся германское командование, пишет в своей неизданной рукописи начальник личной охраны Гитлера, обер СС и генерал-лейтенант полиции Ратенхубер. Он рассказывает о том, что раньше Гитлер любил производить эффект внезапным появлением в действующей армии. Пребывание его там было обычно коротким. Переговорив с командованием, он показывался войскам и тут же возвращался. Раттенхубер сопровождал Гитлера и в тот раз, когда он совершил вместе с Муссолини более продолжительную поездку на Восточный фронт в 1941 году в Брест и Умань. В Бресте Гитлер торжествующе ходил по разрушенной крепости. Но это было до первых ощутимых ударов. Цепь поражения и неудач на Восточном фронте, крушение его военно-политических планов, особо сильно сказавшиеся в разгроме германских войск под Сталинградом, выбили Гитлера из Колии. Он перестал выезжать войска. После покушения на него 20 июля 1944 года в его ставке в Восточной Пруссии страх и недоверие к людям охватили Гитлера, и присущая ему истеричность стала прогрессировать. Теперь же он представлял собой в буквальном смысле развалину, на лице застывшая маска страха и растерянности, блуждающие глаза маньяка, еле слышный голос, трясущаяся голова, заплетающаяся походка и дрожащие руки. Но все еще в его власти было бросать людей на обреченную борьбу, чтобы удерживать Берлин в ожидании раскола между союзниками Который, по его мнению, неминуемо должен вот-вот произойти, как только соприкоснутся их войска. Лживые обещания спасения до смертельной угрозы эссесовских палачей. 25 апреля кольцо окружения сомкнулось вокруг Берлина. В тот же день на Эльбе советские и американские пехотинцы приветствовали друг друга. За стенами имперской канцелярии гибли люди, обманутые Гитлером. А в подземелье, уповая на чудо, на гороскоп, на интуицию фюрера, жили в атмосфере интриг, переживаний и потрясений, пищи для которых было предостаточно. Одно лишь известие об измене Геринга, покинувшего Берлин и вступившего в переговоры с англичанами и американцами о заключении сепаратного мира, затмило для обитателей подземелья все, что происходило сейчас на Земле. Геринг направил Гитлеру послание. «Мой фюрер, принимая во внимание ваше решение остаться в Берлине, не считаете ли вы, что я должен немедленно взять на себя руководство делами Рейха, как внутренними, так и внешними, и в качестве вашего преемника, согласно вашему декрету, от 29 июня 1941 года пользоваться всей полнотой власти? Если до 10 часов вечера я не получу от вас ответа, Я буду считать, что вы лишены средств связи, и, следовательно, согласно положению вашего декрета, я могу действовать в интересах нашей страны и нашего народа. Вы знаете, каковы мои чувства к вам в этот серьезнейший час моей жизни. У меня нет слов, чтобы выразить их. Да хранит вас Бог, искренне вам преданный Герман Геринг». Гитлер неистовствовал. «Продажная тварь и наркоман», — назвал он Геринга отдал приказание об Изменника. Оно было передано по радио начальнику личной охраны Геринга и выполнено им. Свой личный архив, оставшийся в Мюнхене и Берхтесгадене, Гитлер приказал адъютанту Шаубу сжечь. Шауб успел подняться с аэродрома Гатов на предпоследнем самолете. Борман записал в дневнике. Среда, 25 апреля. Геринг исключен из партии. Первые массированные наступление на Обер-Зальцберг. Берлин окружен. Что представлял собой Геринг, второй человек в империи и единственный за всю историю Германии Рейхсмаршал было известно. Ратенхубер, совмещавший должность начальника личной охраны Гитлера с должностью начальника СД службы безопасности, знал о гитлеровских соратниках явно и тайно. Мне нечего больше добиваться от жизни, моя семья обеспечена. Эту фразу, сказанную Герингом осенью 1944 года, приводит Раттенхубер. Он пишет о том, как жадно обогащался Геринг, используя свою власть для прямого грабежа, сначала в самой Германии, в Италии, потом в оккупированных странах. Выступая на совещании рейс-комиссаров оккупированных областей 6 августа 1942 года, он угрожал своим своими неограниченными полномочиями в сфере экономики, которые предоставил ему фюрер. «Я заставлю выполнить поставки, которые я на вас возлагаю. И если вы этого не сможете сделать, тогда я поставлю на ноги органы, которые при всех обстоятельствах вытрясут это у вас, независимо от того, нравится вам это или нет». В этой разбойничьей среде его с готовностью понимали с полуслова, однако он считал нужным пояснить, как должна осуществляться экономическая эксплуатация захваченных территорий. Раньше мне все же казалось дело сравнительно проще. Тогда это называли разбоем. Это соответствовало формуле «отнимать то, что завоевано». Теперь формы стали гуманнее. Несмотря на это, я намереваюсь грабить, и грабить эффективно. Вы должны быть как легавые собаки. Там, где имеется еще кое-что, в чем может нуждаться немецкий народ – Это должно быть молниеносно извлечено из складов и доставлено сюда. Под его руководством миллионы людей были насильственно угнаны из оккупированных территорий в Германию на рабский труд. до Дни войны Геринг, экономический диктатор Великой Германии, нередко проводил в своих дворцах в Каренхалле, в Бертесгадене, среди награбленных, свезенных отовсюду ценностей и принимал посетителей, в розовом же шелковом халате, украшенном золотыми пряжками, и к антуражу его жена с львенком на руках. Как ни в чем не бывало, он по-прежнему выезжал на охоту. О том, какая это была охота, рассказал мне в июне 1945 года старший Егель в охотничьем замке Геринга. В лесном парке, где высаженные рядами деревья образовывали прямые аллеи, насквозь просматриваемые, в конце одной из таких аллей – устраивалась кормушка для оленя, которого приучали являться сюда в определенное время. Приезжавший охотятся на маникюренный Геринг в красной куртке и зеленых сапогах, усаживался в открытую машину и двигался по лее, в конце которой его уже поджидала мишень. Прирученный олень, и в качестве охотничьего трофея он увозил рога своей жертвы. Гебельс до последнего часа одержимый ревностью к своим соперникам, фашистской иерархии, с особой неусыпностью следит за преемником фюрера. Увешанные орденами дураки и тщеславные надушенные франты не должны быть в военном руководстве. Они должны либо переделать себя, либо их надо списать. Я не успокоюсь и не буду знать отдыха, пока фюрер не наведет порядок. Он должен Геринга преобразовать внутренне и внешне или выставить его за дверь. Например, это же грубое нарушение стиля, когда первый офицер империи в нынешней ситуации войны снует в серебристо сером мундире парадном. Что за бабье поведение, вопреки событиям? Надо надеяться, что фюреру удастся теперь снова сделать из Геринга мужчину, записанную в дневнике 28 февраля 1945 года, за два месяца до окончательного поражения. Геббельс счетно прилагает усилия, чтобы склонить фюрера сместить Геринга. Опять Геринг уехал сейчас на двух специальных поездах в Оберзальцберг навестить свою жену 22 марта. Но прошел еще месяц, и теперь вот Геринг погорел. Оказавшись под арестом, Геринг отступился от своих притязаний. В отправленной ему Гитлером радиограмме говорилось – что ему будет дарована жизнь, если он откажется от всех своих чинов и должностей. И в Берлин в убежище имперской канцелярии пришла радиограмма, извещавшая, что Геринг из-за сердечного заболевания просит принять отставку. Рейхс-маршал Герман Геринг в течение долгого времени, страдающий хронической болезнью сердца, вступивший сейчас в острую стадию, заболел, сообщалось населению и армии в берлинском фронтовом листке. Поэтому он сам просил о том, чтобы в настоящее время, требующее максимального напряжения, он был бы освобожден от бремени руководства воздушными силами и от всех связанных с этим обязанностей. Фюрер удовлетворил эту просьбу. Новым главнокомандующим воздушными силами фюрер назначил генерал-полковника Риттера фон Грейма при одновременном присвоении ему звания генерал фельдмаршала Фюр принял вчера в своей главной квартире в Берлине нового главнокомандующего воздушными силами и обстоятельно обсудил с ним вопрос о введении в бой авиачастей и зенитной артиллерии. Приказ о назначении Грейма мог быть передан радиограммой, но Гитлер, привыкший к спектаклям и парадам, не знавший никаких преград и ограничений, тем более когда дело касалось его престижа, не считаясь реальным положением дел, И целесообразностью, обрекая на гибель немецких летчиков, приказывает Грейму явиться к нему в окруженный Берлин, в бункер, лишь для того, чтобы объявить ему о назначении. Под прикрытием 40 истребителей Грейм, вылетев из Рехлина, кое-как дотянул до аэродрома Гатов, теряя одного за другим истребителя, когда на счету сейчас каждый самолет и каждый летчик. Поднявшись на другом самолете, он ушел с аэродрома, но через несколько минут над Бранденбургскими воротами снаряд оторвал дно машины. Грейм был ранен в ногу. Его личный пилот Хан Рейч, сопровождавший Грейма, сменил его за штурвалом и посадила самолет на магистрале «Восток-Запад». О том, что предстало ей глазам в бункере Гитлера, Рейч дала подробные показания американским военным властям спустя несколько месяцев. Ее показания тем убедительнее, что известная летчица Рейч была фанатично нацистской, преданной Гитлеру. Сразу же по прибытии Грейма и Рейч, фюрер с телеграммой Геринга в руках поведал им о его измене. Он предъявил мне ультиматум. В глазах фюрера слезы, голова опустилась, лицо стало смертельно бледным, руки тряслись. Это была типичная сцена, и ты, Брут, полный упреков и жалости к самому себе, рассказывала Ханна Рэйч. Затем он объявил раненому Грейму, что снял Геринга с поста главнокомандующего воздушными силами и назначает на его место фон Грейма. Но оказавшийся по прихоти фюрера тут, в подземелье, раненый Грейм лишился возможности командовать остатками авиации, во главе которой был теперь поставлен. Оставаясь у постели раненого Грейма в убежище, Рейч три дня наблюдала за поведением руководителя империи. Она описывает, как Гитлер шагал по бункеру, размахивая дорожной картой, которая уже почти расползалась от поты его рук, и строя планы кампании Венка перед всяким, кто его случайно слушал. Поведение и физическое состояние его опускалось все ниже. Комната, где находилась Рэйч, была смежной с кабинетом Геббельса, по которому он неровно ковылял, проклиная Геринга, обвиняя эту свинью во всех их теперешних бедах, произнося наедине с собой многословные тирады. Ханни Рэйч вынуждены все это наблюдать и слушать, так как дверь его кабинета оставалась открытой. Казалось, как всегда он ведет себя так, будто говорит перед легионом историков, жадно ловящих и записывающих каждое его слово. Существовавшие у нее и прежнее мнение о манерности Геббельса, его поверхностности и заученных ораторских приемах вполне подтверждалось этими трюками. «И это те, кто правил нашей страной», — с отчаянием задавали себе они с Греймом вопрос. В первый же вечер Гитлер вызвал речь: «У каждого из нас есть такая ампула с ядом», — сказал он, вручая ей две ампулы, для нее и для Грейма, на тот случай, если опасность приблизится. При этом он добавил, что каждый отвечает за то, чтобы уничтожить свое тело так, чтобы не осталось ничего для опознания. Находившимся тут в бункере детям Геббельса внушалось, что они в романтической пещере с дядей фюрером, и потому им ничто не грозит, они защищены от бомб и всякого зла. Магда Геббельс, с которой общалась Рэйч, большей частью владела собой, иногда горько плакала. Часто благодарила Бога за то, что жива и может убить своих детей. Она говорила летчицы: они принадлежат Третьей Империи и фюреру, и если их обоих не станет, то и для детей больше нет места. Но вы должны помочь мне. Я больше всего боюсь, что в последний момент у меня не хватит сил. Из замечаний Ханны Рейдж можно с уверенностью сделать вывод, записал американский следователь, что фрау Геббельс была просто одним из наиболее убежденных слушателей высоконаучных речей ее собственного мужа и самым резко выраженным примером влияния нацистов на немецкую женщину. Гитлер на глазах у обитателей бункера вручил Магде Гебельс свой золотой значок в признании того, что она воплощает собой истинно немецкую женщину по нацистской доктрине. В ночь на 27 апреля Рейхсканцелярия находилась под сильным артиллерийским обстрелом. Разрывы тяжелых снарядов и треск падающих зданий прямо над бомбоубежищем вызвали такое нервное напряжение у каждого, что кое-где через двери слышны были рыдания. 27-го исчез из убежища приятель Бормана, обергруппенфюрер СС Фегелейн, представитель Гиммлера в Ставке Гитлера, женатый на сестре Евы Браун. Гитлер приказал найти и задержать Фегелейна. Он был схвачен в его берлинской квартире, переодетой в гражданское, готовящейся бежать. Он просил своя вступиться за него, но ничего не помогло. По распоряжению Гитлера он был расстрелян эсэсовцами в саду Рейхсканцелярии вечером 28 апреля, за несколько часов до свадьбы Гитлера. В ночь на 28 апреля обстрел имперской канцелярии продолжался с еще большей интенсивностью. Точность попадания была поразительной для находящихся внизу, говорила речь. Казалось, что каждый снаряд ложится в то же место, что и предыдущий. В любой момент могут войти русские, и фюрером был собран второй самоубийственный совет. Клятва в верности, речь, заверение, что покончит жизнь самоубийством. Заключение, рассказывала рэйч говорилось, что СС будет поручено обеспечить, чтобы не осталось никаких следов. 28 апреля в убежище стало известно из иностранных радиотелеграм, что Гиммлер, присвоив себе верховные полномочия, обратился через Швецию к английским и американским властям, заявив о готовности Германии капитулировать перед западными союзниками. Гиммлер, фюрер СС, «Протектор Рейха, верный Генрих, железный Генрих, изменник!» «Все мужчины и женщины плакали и кричали от бешенства, страха и отчаяния», рассказывала Рейч. «Все смешалось в безумной судороге». Злобная истерика охватила тех, кто был обречен тут, Гитлером, на неминуемую гибель. Гитлер, по свидетельству Рейч, бесновался как сумасшедший. Лицо его было красным и неузнаваемым. Потом он впал в отупение». Вскоре после этого в убежище пришло известие, что советские войска, продвигаются к потсдамер плац готовят позиции для штурма имперской канцелярии. Гитко приказал раненому Грейму и Рэйч вернуться в Рэхлин и немедленно отправить все оставшиеся самолеты сюда, на Берлин, чтобы разбить позиции русских. «С помощью авиации Венк подойдет», — опять твердил он о Венке. Второе задание Грейму заключалось в следующем – найти и арестовать Гиммлера. Не допустить, чтобы он остался жив и наследовал фюреру. Мстительное чувства еще способны было как-то всколыхнуть Гитлера. Как не обрисовывали Грейм и Рейч безнадежности этого задания, Гитлер стоял на своем. У Бранденбургских ворот был спрятан в укрытии последний самолет Арада. На нем они проделали тяжелый путь лишь для того, чтобы удостовериться воочию в полном крахе германских вооруженных сил. О том, как это было, записал со слов Ханны Рейч, американский следователь, несколько месяцев спустя. «Широкая улица, идущая от Бранденбургских ворот, должна была послужить стартовой площадкой. Имелась 400 метров мостовой без воронок. Старт под градом огня». И когда самолет поднялся до уровня крыш, его поймало множество прожекторов и посыпались снаряды. Разрывами самолет бросало как перо, но попало всего несколько осколков. Рейщ поднялась кругами на высоту 20 тысяч футов, с которой Берлин казался морем огня под ними. Объем разрушений Берлина был громадным и фантастическим. Через 50 минут прилетели в Рехлин где посадка прошла опять сквозь огонь русских истребителей. Грейм отдал приказ направить все имеющиеся самолеты на помощь Берлину. Выполнив таким образом первую часть задания, Грейм должен был осуществить вторую – найти и арестовать Гиммлера. С этой целью они вылетели в Плоен, где находился в это время Деннис, чтобы у него узнать о местонахождении Гиммлера. Но Деннис не имел сведений – Тогда они метнулись к Кейтелю и от него узнали, что Берлин не может рассчитывать на венко Его армия окружена советскими войсками, и что сообщение об этом Кейтель направил Гитлеру. Вскоре их настигло известие о смерти Гитлера, о назначении им своим преемником Деннице. Тогда они снова вернулись в Плоен, созываемое новым главой правительства заседания. Назначенный фюрером, главнокомандующий военно-воздушными силами Грейм, находился на заседании, когда в вестибюле, где сидела Рейдж, появился Гиммлер. Он имел почти игривый вид. Она остановила его, назвала его государственным изменником. Состоялся диалог. «Вы изменили своему фюреру и народу в самый тяжелый момент. Гитлер хотел продолжать борьбу. Он все еще хотел лить немецкую кровь, когда уже и крови не оставалось. Вы теперь заговорили о немецкой крови, господин Рейсфюрер». Вы должны были думать о ней заблаговременно до того, как вы сами отожествились бесполезным проливанием ее. Внезапный воздушный налет прервал разговор. Этой словесной перепалки все и ограничилось. Уже действовал новый рейхс-президент, с которым на первых порах Гиммлер надеялся найти общий язык, предложив свое сотрудничество. На заседании у Денниса все единодушно согласились с тем, что еще несколько дней и сопротивление станет невозможным. Однако Грейм полетел к фельдмаршалу Шернеру, командовавшим войсками в Силезии и Чехословакии, призвать его продолжать держаться, если и последует приказ о капитуляции, чтобы население могло уйти на запад. 9 мая утром Грейм и Рейч сдались американским властям. Спустя две недели Грейм принял яд которым снабдил его Гитлер. Газета «Правда», Лондон, 27 мая, ТАСС. Лондонское радио сообщает, что в больнице в Зальцбурге покончил самоубийством генерал-риттер фон Грейм, который был после Геринга командующим германскими воздушными силами. Фон Грейм был захвачен союзниками несколько дней тому назад. Он отравился цианистым калием.